Глава двадцать восьмая Вики Бабушка расцеловала внучку в обе щеки, а потом еще раз. «Вики, мне нужно идти. Ужасно не хочется с тобой расставаться, но моя мать осталась дома совсем одна. Она...» Клеманс смущенно покраснела, словно сказала нечто такое, чего не следовало. «Ой!» — удивилась Вики. «А я и не знала, что она живет с вами в горах!» Клеманс неуверенно улыбнулась. «Прости». И «Я пыталась оградить свою мать от... ну... От, от лишних!» Конец фразы повис в воздухе, и Вики нахмурилась. «Интересно, что имела в виду бабушка?» «В любом случае, ей уже 92 года, и я должна удостовериться, что с ней все в порядке». Конечно, в следующий раз я непременно познакомлю тебя с Мадлен, поспешно произнесла Клеманс, которая не терпелась закрыть тему. Не волнуйся, я скоро вернусь, а пока с тобой будут Джексоны, ну и Тео, естественно, тоже. Да и это всегда к твоим услугам, если тебе вдруг понадобится помощь. Очень скоро к тебе приставят охрану, и тогда сразу станет легче. Но только ради Бога. «Не вздумай действовать в одиночку!» Вики тяжело сглотнула и печально проводила глазами идущую к своему джипу Клеманс. С ее уходом внезапно исчезло ощущение спокойствия и надежности. Похоже, у бабушки было даже больше секретов, чем поначалу казалось. Впрочем, если Элиза действительно приедет в Марокко, то, возможно, сумеет узнать гораздо больше о бабушкином прошлом, чем удалось ей, Вике. Но как отреагирует Элиза на все, что случилось? И сможет ли она понять дочь? Вике сейчас остро нуждалась в матери, хотя и не сомневалась, что ее приезд приведет к новым ссорам. Пока Флоранс с мужем заселялись в отель, один из старейших в маракеше. Викки с Тео должны были съездить в полицейский участок в новом городе, где их ждал офицер Алами, знакомый Тео. А после беседы с Алами они планировали встретиться с Джексонами. Полицейские по-прежнему продолжали обшаривать высокогорье, и утром к поисковой партии собирались присоединиться родители Беа, чтобы показать местным жителям привезенные с собой фотографии дочери. Вики уже объяснила, что в тот день было надето на ба Терзаемая страхом за кузину, да и за себя тоже, вики тщетно пыталась унять дрожь в руках. Ну и когда это закончится? Здесь, в Марокко, все казалось настолько безысходным, что она мечтала поскорее увидеть Лондон и Францию. Когда они ехали в полицейский участок, на улицах, как всегда, царило оживление ревели мотоциклы, трезвонили велосипедные звонки, люди покупали и продавали или просто били баклуши. Элиза наверняка назвала бы это дураковалянием, а Викки — приятным времяпрепровождением, хотя, положа руку на сердце, она больше походила на мать, чем хотелось бы. Элиза относилась к числу тех людей, кто не умел сидеть, сложа руки, и Викки была точно такой же. И когда она увидела тетю Флоранс, то почувствовала острую тоску по матери, которая в кризисных ситуациях всегда действовала смело и решительно. В полицейском участке Викке с Тео провели в унылую комнату с высоким потолком, где, несмотря на лениво вращающийся вентилятор, воздух был жарким и спертым. Сигаретный дым и вонь из сточной канавы под открытым окном — отнюдь не улучшали ситуации. Викке вытерла потный лоб ребром ладони и замерла, когда в комнату вошел высокий худой полицейский. Он коротко кивнул Тео, отодвинул свой стул, предложил пришедшим сесть и сел сам, вытянув вперед длинные ноги. В Средних лет, суровый на вид, с кустистыми черными бровями, выдающимся носом и практически лысы. Обратившись к Викке на французском языке с мягким марокканским акцентом, он представился как офицер Алами и попросил ее описать все, что она видела в ночь убийства Джимми. Викке было крайне неловко признаваться в том, что Беа украла альбом для эскизов и объяснять, почему они глухой ночью оказались в чужом саду. Все это звучало настолько глупо, что она невольно залилась краской стыда. Полицейский слушал внимательно, не перебивая. Но когда ей пришлось рассказать о том, свидетелями чему они стали в саду, у нее перехватило дыхание, а на глаза навернулись слезы. «В том саду? Я... Ну, мы с моей кузиной...» Ее голос дрогнул. Викки замолчала, пытаясь сдержать слезы, не в состоянии продолжать. «Успокойтесь, моя дорогая» ласково сказал Алами. «Мы никуда не торопимся». Вики вытерла вспотевшие руки о юбку и, сделав глубокий вдох, начала рассказ с самого начала. «Мы...» «На самом деле все видела только я», Тео сочувственно положил ей руку на плечо. «Я видела, как Патрис поднимает пистолет, а потом увидела, как... Она тяжело сглотнула, и ее голос сорвался. А потом я увидела, как он застрелил моего друга Джимми. Она попыталась отогнать от себя эту ужасную картину. Ее лицо жалобно сморщилось, безудержные слезы потекли по щекам и лежавшим на коленях рукам. алами с Тео молча сидели и ждали, когда Вики придет в себя. «Я... мы...» Вики снова сглотнула и порывисто вытерла слезы пальцами. «Мы видели, как Патрис волок окровавленное тело Джимми по полу». Вики, словно наяву, услышала тихое «стук-стук-стук» головы Джимми опал и разрыдалась еще сильнее. Ее плечи печально поникли под невыносимым грузом воспоминаний о том, как прямо у нее на глазах «Убили знакомого ей человека!» Тео придвинул стул поближе к Викке, погладил ее по спине и протянул чистый носовой платок. Она несколько раз судорожно вздохнула и, постепенно успокоившись с бледной улыбкой, вытерла мокрые от слез щеки. После приличной паузы офицер Алами спросил девушку, готова ли она продолжать. Она ответила, что готова. «Вот и умница. Вы уверены, что можете идентифицировать того человека, как Патриса Калия, с которым вас познакомила ваша бабушка?» «Абсолютно уверена. Он подвозил нас на вечеринку». «Вы полагаете, он мог заметить вас тогда в саду, да?» Вики объяснила, что заставило ее так думать. «Мне кажется...» Он видел нас из Беа, или, по крайней мере, мог нас видеть. Значит, по-вашему, этот человек причастен к исчезновению вашей кузины? Вике кивнула, уже не в состоянии говорить. Подхваченная волной эмоций, она с душевной болью подумала о милой, сентиментальной Беа, о ее слабости к шмоткам, о стремлении любить и быть любимой. Викки вспомнила тот день, когда Беа, пахнувшая сэндвичем с яйцом и кресс-салатом, купленным в поезде, с экземпляром журнала «Хани» под мышкой, вошла в шикарный бутик «Биба». Открыв рот, Беа осмотрела на черные с золотом обои в стиле «Арнуво», на огромные пальмы в горшках и яркие боа из перьев. «Вау! Как здесь клево!» — воскликнула Беа, привычным задыхающимся голосом. «Просто сказочно!» На вешалках для одежды висели темные, мрачные платья цвета красного винограда, шелковицы, ну и, конечно, фиолетовые, даже черные, похожие на чернослив. Викки уговорила кузину примерить какое-нибудь платье, и оказалось, что модели, рассчитанные исключительно на худосочных девиц, словно специально созданы для нее — Вики, безумно тосковавшая по кузине, в очередной раз горько пожалела о своем решении пригласить ее в Марокко, а еще о своей дурацкой затее произвести впечатление на Ива Сен-Лорана. «Я приму участие в поисках Беатрис», — сказал Алами, «но в основном постараюсь отследить все передвижения Патриса Калии. Вы случайно не знаете...» «Живет ли он там, где произошло убийство?» «Возможно, это знает моя бабушка. У меня сложилось впечатление, что он здесь сравнительно недавно. На самом деле, я даже не уверена, что он живет в Маракеше. Он что, друг вашей бабушки?» «Они просто знакомы. И только?» «Бабушка считает, он мог похитить мою кузину». В тот день я видела на дороге зеленый джип с тонированными стеклами. Точно такой же джип столкнул в кювет Ситроэн Джимми. После этого кто-то разгромил квартиру Джимми, а Патрис его убил. Вам не кажется, что все это может быть связано между собой? Мы поговорим с вашей бабушкой. Я могу прямо сегодня поехать к ней в Казбу, пока вы будете заниматься этими вопросами. Предложил Тео. Алами кивнул и повернулся к Вики. И... Мисс Боден, Вики, вы пока не можете покинуть нашу страну. И мы были бы вам чрезвычайно признательны, если бы вы смогли показать нам дом, где произошло убийство. Вы согласны нам помочь? Вики согласилась, в надежде, что Тео ее не оставит когда придется снова встречаться с родителями Беа. На тетю Флоранс, в конец обезумевшую от горя, особо рассчитывать не приходилось. Но вот дядя Джек, о храбрости которого во время войны ходили легенды, наверняка должен знать, что делать. К тому же у него, возможно, есть пистолет, что в их ситуации будет явно не лишним, хотя она точно не знала, можно ли провозить в самолете оружие. Тео посмотрел на часы. «Викки, я останусь с тобой. Возможно, мы сумеем где-нибудь перекусить вместе с Джексонами». Уже в середине дня полицейский автомобиль увозил Викки из города. Дядя Джек и Тео, поехавшие с племянницей для моральной поддержки, сидели рядом с ней на заднем сиденье. Автомобиль направлялся в Пальмирае. Викки должна была показать полицейским дом, где Патрис убил Джимми. Что касается тети Флоранс, то она осталась в отеле лечить головную боль. Пока полицейский автомобиль полз по Пальмераи, вики сидела цепенев. Ей было страшно подумать, что придется снова увидеть это страшное место, причем при свете дня. Поначалу она даже не решалась посмотреть в окно и не могла точно определить, где конкретно они находятся. Тем не менее, после нескольких минут блуждания по узким улочкам все-таки сумела обнаружить нужный дом. «Вот!» — ткнув пальцем, прошептала она. «Вон там!» Джек взял ее за руку. Вики, сгорая от стыда, снедаемая виной, осторожно покосилась на дядю. Он наверняка считает ее безмозглой идиоткой, втянувшей Беа в эту авантюру. Вике совсем не хотелось сюда возвращаться, но она обещала помочь полиции, так что деваться ей было некуда. Алами остановил автомобиль и повернулся к Вики. Вы можете выйти из машины? Чтобы быть абсолютно уверенной. — Я сомневаюсь, что ей это под силу, — ответил за нее Тео. Теперь вы знаете, где находится дом. Она выполнила свою часть договора. Да. Я абсолютно уверена, сказала Веки. Когда они отъехали от дома, где произошло убийство, она выглянула в окно. Перед глазами вновь пронеслись события той страшной ночи. Она вспомнила, как они со смехом бродили в темноте по Пальмирае как испугались снующих вокруг животных, как их достали кровососущие насекомые. Она вспомнила дикую жару, несмотря на ночное время, вспомнила пьяные попытки вернуть альбом, пробравшись в соседский сад, пистолет в руке Патриса. И убитого Джимми.